Глава вторая. Жили все эти герои старомодного покроя на Старогородской Поповке, на тихой, судоходной рекой Турицей. У каждого из них, как у Тюберозова, так и у Захарии, и даже у диакона Ахилла, были свои домики на самом берегу, как раз напротив высившегося за рекой старинного пятиглавого собора с высокими куполами. Но Так разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубой масляной краской с разноцветными звёздочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трёх его окон. Репейка резное деревянное украшение. Окна эти обрамлявались ещё ризными, ярко же раскрашенными наличниками и зелёными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода. А отец Протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч полосой глазета ложившийся на его разделенный под паркет пол. В домике у отца Протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что Не сорить, не пачкать, не нарушать порядок у него некому, он бездетен. И это составляет одну из непреходящих скорбей его и его протопопецы. У отца Захария Бенифактова домик гораздо больше, чем у отца Туберозова, но в Бенифактовском домике нет того шикарства и качества, каким блещет жилище протоиерея Пятиоконный. Немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник. И к довершению сходства его с этим заведением, во все маленькие переплёты его зелёных окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это всё потомство отца Захарии, которого Бог благословил Яко и Аакова. а жену его умножил я карахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопоповского дома, ни его строгого порядка. На всём здесь лежали следы детских запачканных лапок, и из -за всякого угла торчала детская головёнка, и всё это шевелилось детьми, всё здесь и пищало, и пело о детях, начиная с запечных сверчков и оканчивая матерью. у баюкивывшею своё потомство песенкой: дети мои, дети, куда мне вас, дети, где вас положить? Дяка нахила был вдов и бездетен и не родил ни остижениях, ни о домостройстве. У него на самом краю заречья была мазанная малороссийская хата, но при этой хате не было ни слушб, ни забора, в словом ничего, кроме небольшой жердиной карды, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то булан, и мерен, то ворона и кобылица. Карда изгрыть для скота. Убранство в доме Ахилы тоже было чисто казацкое. В лучшей половине этого помещения, назначавшейся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатой спинкой. Этот диванчик заменял их и кровать, и потому он был застелен белой казацкой кошмой, а в изголовье лежал чеканенный азиатский седельный орчак, к которому была прислонена маленькая блиннообразная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Орчак кожаный седельный остов. Китайка простая хлопчатобумажная ткань. Перед этим казачьим ложем стоял белый липовый стол. А на стене висела бесструнная гитара, пиньковый укрючный аркан, укрючный аркан, верёвка с арканом петлёй на конце, нагайка и две вязаные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок Успения Богородицы с водоружённую за ним засохшую вербочкой и маленький киевский молитва-соловейк. Более Решительно ничего не было в жилище диакона Ахилла. Рядом же, в небольшой приспешной жила у него отставная старая горничная помещичьего дома Надежда Степановна, называемая Эспиранцию. Это была особо старенькая, маленькая, жёлтенькая, выстрорылая, сморщенная, с характером самым неуживчивым и до того несносным. что несмотря на свои золотые руки, она не находила себе места нигде и попала в слуги бездомовного Ахилла, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекатать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чеката, и самое крайнее раздражение своей старой служанке в решительные минуты прекращал только громовым эсперанса провались После таких слов Эспиранса обыкновенная исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватит её на руки, посадит на крышу своей хаты и оставит там не снимая от зари до зари. В виду этого страшного наказания Эспиранса боялась противоречить своему казаку господину. Все эти люди жили такой жизнью, И в то же время все более и менее несли тягаты друг друга и друг друга восполняли небогато разнообразем жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением. Его маленькая протопопица чтила его и не слыхала в нём души. Отец Захария также был счастлив в своём птичнике. Не жаловался ни на что и диакон Ахилла проводившие все дни свои в беседах и в гулянье по городу или в выезде и в мене своих коней, или, наконец, порой в дразнении и в украсщении своей услужающей эсперанцы. Савелий, Захария и Ахилла были друзья. Но было бы, конечно, большой несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценными лёгкой вражды и недоразумений. Благодетельно будущими человеческой натуры усыпляемые бездействием уездной жизни. Нет. Бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют нам многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и переносил их. Бывали и у них недоразумения. Так, например, однажды помещик и местный предводитель дворянства Алексей Никитич Плодомасов, возвратясь из Петербурга, привёз оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки, и между прочим, три трости. Две совершенно одинаковыми наболдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, другую для отца Захарии, а третью с красивым наболдашником из серебра с чернью для диакона Ахилла. Трости эти пали между старогородским духовенством, как библейские змеи, которых кинули пред фараона в египетские кудесники. шим подареннием трастей, но на нас не ведено сомнения, рассказывал диакон Ахилла. Да в чём же вы тут, отец, диакон, видите сомнение? Спрашивали его те, кому он жаловался. Ах, девить, да вот вы светские, ничего в этом не понимаете, так не утверждайте, что нет сомнения, отвечал диакон. И нет тут большое сомнение. и диакон пускался разъяснять это специальное горе. Во-первых, говорил он, мне, как диакону, пасану моему такого посоха носить не дозволено и не прилично, потому что я не пастырь. Это раз. Повторительно. Я его теперь этот посох ношу, потому что он мне подарен. Это два. А в-третьих, Но в всём этом сомнительна одностойность, что отцу Савеליו, что Захарии одной той же одинаковой по сажке. Зачем же так сравнивать их? Ах, помилуйте же вы, зачем? Отец Савелий, вы сами знаете, отец Савелий он умница, философ, министр юстиции. А теперь я вижу, и он ничего не может сообразить, исмущён, даже страшно смущён. Да чем же он тут может быть смущён, отец диакон? О тем смущён. Что, во-первых, от этой совершенной одностойности происходит смешанность? Как вы это располагаете, как отличить чьяй-то трость? Извольте теперь их разбирать, которая от Сапротопопа, которая Захарина, когда они обе одинаковы. Ну, положим, на этот бы ещё для разборки можно какую-нибудь заметочку положить или шуругучком под головкой прикапнуть или сделать ножом на дереве нарезочку. Но Что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них против другой цену или достоинство её отнять, когда они обе одностойны? Помилуйте вы меня, ведь это невозможно, чтобы и отец Протопоп, и отец Захария были одностойны. Это же непорядок. И отец Протопоп это чувствует, и я это вижу и говорю. А отец протапо, больше ничего в этом случае нельзя сделать, как позвольте я на отца Захарию нутрой сургучную метку положу и нарезку сделаю. А он говорит: "Не надо. Не смей и не надо. Как, как? же не надо?" Ну, говорю: "Благословите, я потаён над от самого отца Захарию его тройсу проткну ваш и ножом слегка на вершок урежь, так что отец Захария этого сокращения и знать не будет". Но он опять Глуп, говорит ты. Ну, глупый, глуп. Ни глуп. в первый мне от него слышать. И от него эти мне обижась, потому он заслуживает, чтобы от него снести. А я всё-таки вижу, что он всем этим недоволен и мне от этого прибеспокоен. И вот скажите же вы, что я трижды глуп восклицал диакон. Дас позволяю вам, скажите, что я глуп, если он отец Савелий не сполетикует. Это уж я, наверное, знаю, что мне он на то не позволяет, а сам сполитикует. И дяка нахила, по-видимому, не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старогородскому соборному духовенству помянутых наводящих сомнения посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город. Не было надобности придавать какой-нибудь Особенное значение этой поездки отца Туберозова, потому что протоиерей в качестве благочинного частенько езжал в консисторию. Благочинный священник, в ведении которого находится надзор над церквами целой округи. Консистория церковное управление при архиерее с административными и судебными функциями. Никто и не толковал о том, зачем протопоп едет. Но вот отец Туберозов уже усевшись в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал: "А послушайте, отче, где твоя трость? Дай-ка ты мне её. Я её свяжу в город". Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг как бы озаряло умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия. Диака накила, первый сейчас же крякнул и шипнул на ухо от субъективного. А что с? Я вам говорил, вот политика. Для чего ж мою трость вести в город отец протопоп? Вопросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария, отстраняя диака. Для чего? А вот я там, может быть, покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят. Отвечал Туберозов. Алёша, беги, принеси посошок. Послал домой сынишку отец Захария. Так вы, может быть, отец протопоп и мою устроить, тоже свой типа показать. Выпросил, сколько умел мягче Ахилла. Нет, ты свою перед собою содержи, отвечал Савелий. Вы что же, отец протопоп перед собою? И я же ведь точно так же. Ну тоже ведь я при двадительского внимания удостоился, отвечал, слегка обижаясь диакон. Но отец Протопоп не почтил его претензий никаким ответом и положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захарии, поехал. Туберозов ехал, ехали с ним и обе наделовшие смущение трости, а диакон Ахилла, оставаясь дома, томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии? Ну что тебе? Ну что тебе до этого? Что тебе? останавливал Захария, мечущегося любопытством диакона. Отец Захария, вам говорю, что он сполитикует. Ну а если и сполитикует, а тебе что до этого? Ну и пусть его сполитикует. Да я нестерпимо любопытен предвидеть, в чём сие будет заключаться. Урезать он мне вашу трость не хотел позволить, сказал глупость. Медке я ему советовал положить, он тоже и это отвергнул. Одно, что я ну предвижу, Ну что ты, Балтун, предвидеть можешь? Одно что, он непременно драгоценный камень вставит. Да? Ну, ну куда же он, куда он драгоценный камень вставит? В рукоять. Да в свою ли, в мою? В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень, драгоценность. Да, ну. А мою же, то есть, он тогда зачем взял? В свою камень вставлять будет, а моя ему на что? Диакон ударил себя рукой по лбу. и воскликнул: "А дурачился. Надеюсь. Надеюсь, что одурачился", утверждал отец Захария, добавив стихию укоризненную: "А ведь ещё ты, братье мой, логике обучался. Стыдно?" "Ну что ж за стыд, когда я ей обучался, да не мог понять? Это всякий может случиться", отвечал диакон и не высказывая уже более никаких догадок, продолжал тайно сгорать любопытством. "Что будет?" Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла Дьякон, объезжавший в это время выменённого им степного коня, первый заметил приближение к городу протоиерейской чёрной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь перед открытыми окнами знакомых домов, крича: "Едет совели, едет наш поп велий!" Ахилл вдруг осенило новое соображение. Теперь знаю, что такое, говорил он окружающим, спешиваясь у Протопоповских ворот. Все эти размышления мои до сих пор предварительные были не больше, как одной глупостью моей. А теперь я, наверное, вам скажу, что отец Протопоп кроме ничего, как просто велел вытравить литеры греческие, а не только латинские. Так Так, не иначе как так, это верно, что литера вытравил. И если я теперь не отгадал, то 100 раз меня дураком после этого назовите. Погоди, погоди. И назовём, и назовём, честил в ответ ему отец Захария, ввиду остановившейся у ворот протопоповской кибитки. Отец Протопоп вылез из кибитки бажный, солидный. Вошёл в дом, помолился, Повидался с женой, поцеловал её при этом три раза в уста, потом поздоровался с отцом Захарией, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и наконец и с диаконом Ахиллой, причём диакона Хилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания Началось чаепитие, разговоры, рассказ у губернских новостей и вечер уступил место ночи. Отец с протопопом не заикнулся об интересующих всех посохах. День, другой, третий прошел. Отец ступи розов и не заговаривает об этом деле, словно свез он посохи в губернию, да там их оба по реке спустил, чтобы и речи о них не было. Вы же хоть по любопытству и спросите. Беспрестанно зудело во все дни отцу Захарию нетерпеливый диакона Хела. "Ну,шай, буде я вас спрашивать?" отвечал отец Захария. "Нешто я ему не верю, что ли, что стану отчёт требовать, куда дел?" "Да всё-таки ради любознательности спросить должно. Ну и спроси зуда сам, если хочешь, ради любознательности." "Нет, вы ей Богу со страху его не спрашивайте." "Ну с какого это страху? Да просто боитесься я бы ей Богу спросил." Да и чего тут бояться-то? Спросите просто. А как же молодец Протопоп будет насчёт наших трастей? Вот только всего и страху. Ну, так вот и спроси. Да мне нельзя. А почему нельзя? Он меня может и конфискует. А меня разве не мост? Диакон просто сгорало любопытство и не знал, что бы такое выдумать, чтобы завести разговор о трастях. Но вот к его радости дело разрешилось и само собой. на пятый или на шестой день по возвращении в своём домой отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на чай и городничего, и смотрителя училищ, и лекаря, и отца Захарию с диаконом Ахилой, и начал опять рассказывать, что он слышал и что видел в губернском городе. Прежде всего, отец протопоп довольно пространно говорил о новых постройках. Потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение к владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался, акведуков. Акведуки, эти, говорил отец протопоп, будут ни к чему, потому город малый и притом тремя реками пересекается. Но магазины, которые все вновь открываются, они что-то весьма изящные начали представлять. Да вот я вам. Сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства. И с этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держав в каждой руке по известной всем трость. Вот видите, сказал он, поднося глазам гостей верхние площади золотых набалдашников. А хила диакон так и возрился, что такое сделано политикадам Савелием для развлечения одностойных трастей. Но увы, ничего такого резкого для их различия не было заметно. Напротив, Одностойность их даже как будто ещё увеличилась, потому что посредине на балдашнике той и другой трости было совершенно одинаково вырезано окружённое сиянием всевидящее око. А вокруг ока краткая в виде узорчатой каймы вязная надпись: "А литер, отец протопоп, нет?" заметил, не утерпев охила. "К чему здесь тебе литер нужно?" отвечал, не глядя на него тобирозов. А для отвлечения их от настойности. Все ты всегда со вздором лезешь, заметил отец протопоп Диакану, и при этом приставив одну трость к своей груди, сказал: Вот это будет моя. Ахилл Диакан быстро глянул на набалдашник и прочел около всевидящего ока. Жезл Ааронов расцвел. А вот этот от Зхария будет тебе, докончил протопоп, подавай другую трость Захарии. На этой, вокруг такого же точно всевидящего ока, такой же точно древнеславянской вязью было вырезано: "Даде в руку его осах". Ахилла, как только прочёл эту вторую подпись, так и пал за спину отца Захарии и уткнув голову в живот лекаря, закалался и задергался в припадках неукротимого смеха. "Ну что, зуда? Что? Что?" честило, обернувшись к нему отец Захария, между тем, как прочие гости ещё рассматривали затейливую работу резчика на иурейских посохах. "Литеры, э?" Литеры, Барант этот какой чурявый. Где здесь литеры? Но диакон не только немало не сконфузился, но опять порскнул и закатился со смеху. Ну что смеёшься, что помираешь? Так кто ж Барант, выходи теперь. Вопросил я два выговаривая слова диакон. Да ты ж ты, кто ж ещё Баран? Ахилл опять залился, замотал руками. И изловив отца Захарию за плечи, почти сел на него медведем и театральным шёпотом забубнил: "А вы, отец Захария, как вы много логики учились, так вы вот это прочитайте: "Даде в руку его посох". Хнучка, решить по логике, чему такая надпись соответствует? Чему? Ну, говори, чему? Чемус. А она томус соответствует", заговорил протяжение диакона Что дали, мол, дёскать ему линейкой палю в руку. Паля удар линейкой по ладони. Врёшь! Вру! От чего же вон у него же злорасвёл, а не бось ничего про то, что в руку дано не обозначено. Почему? Потому что это сделано для превозвышения, а вам это для унижения черкнуто, что мол, дана палка в лапу. Отец Захария хотел возразить, но и вправду слегка смутился диакон торжествовал наведя это смущение на тихого отца बेनिфактова но торжество ахилла было не продолжительно не успел он огглянуться как увидел что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил что диакон уже достаточно сконфузился как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал Надпиши эти, которые вы видите. Я не сам выдумал, а это мне консисторский секретарь Афанасий Иванович присоветовал. Но случилось нам, гуляя с ним перед вечером, зайти вместе к золотарю. Он, Афанасий Иванович, говорит: "Вот, говорит отец протопоп, какая мне пришла мысль. Надписи вам на трощах подойдут. Вот вам это жезл Ааронов". Ацу Захарии, вот и а такой очень пристойный, какая теперь значится. А тебе, отец диакон. Я и о твоей трости, как ты меня просил, думал сказать, но нашёл, что лучше всего, чтоб ты с ней вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит. При этом отец протопоп спокойно подошёл к углу, где стояла знаменитая трость Ахилла, взял её и запер ключом в свой гардеробный шкаф. Такова была величайшая из распри на старогородской поповке. А чудо, говорил диакон, было все начало болезнем моим, потому что я тогда не стерпел и озлобился. Отец протопоп Савелий начал своейю политику еще более уничтожать меня и довел нас до ярости. Я свирепел. А он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику, пока я даже о сатанивать стал. Это был образец мелочности, обнаруженный на старости лет протопопом Савелием и легкомысленности диакона, навлекшего на себя гнев туберозова. Но, как Москва говорят, от копеечной свечи сгорело, так и на Старогородской поповке, вслед за этим началась целая история. выдвинувшее наружу разные недостатки и превосходства характеров совелия и ахилла. Дьякон лучше всех знал эту историю, но рассказывал её лишь в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройства, раскаяний и беспокойств. И потому, когда говорил о ней, то говорил нередко со слезами на глазах, судорогами в голосе и даже нередко с рыданиями.